Глава 11. Утром Яну стало лучше, хотя ночью со слов доктора Райнса его лихорадила, поднималась температура. Но это не критично и вполне соответствует состоянию, когда в организме переизбыток магии, сказал Райнс. Но я бы хотел ещё понаблюдать за ним до конца недели. Ян вначале расстроился, узнав, что его ещё не отпускают, но доктор разрешил пустить Морти в лазарет. А после Марк принёс целую кипу комиксов про супергероев, и брат заметно повеселел. Да и потом в течение всего дня скучать ему не давали. Бесконечно заглядывала в больничное крыло Тина со всякими вкусняшками. Заходил даже комендант общежития Арчибальд. Роберт тоже приходил проведать Яна, но долго у него не задержался. Я как раз в момент его прихода находилась в палате у брата. Он поинтересовался о самочувствии Яна, покивал каким-то своим мыслям, а затем не применил напомнить мне. — Сегодня отбор на турнир. Первокурсники тоже должны присутствовать. — А можно как-то не участвовать во всем этом? — спросила я, не скрывая недовольства. — Мне сейчас не до турнира, сами понимаете. — Это не мне решать, — сухо ответил Роберт. — Поэтому надеюсь увидеть тебя сегодня на центральной аллее у статуй всех богов. Жирибьёвка будет проходить у статуи Всех богов? Какой такой стати? В прошлом году было иначе, удивилась Чарли, услышав об этом. Это что-то новенькое, хмыкнул Марк после такой новости. А как же украшенный зал? сетовала Рита, бегая по всей академии с обиженным лицом. Лукрецкому она тоже успела пожаловаться, но тот, естественно, стенанием активистки не внял и указал ей на её место, от чего та обиделась ещё больше. Ой, кого-то скоро ждёт недержание. Марк, узнав об этом, еле сдерживал смех. Наша Рита так просто это не оставит. Думаю, ректор ей не по зубам, возразила Чарли. О чём вы? Не поняла я. Ни о чём. Языками мелят, ответил за ребят Александр как-то излишне раздражённо. Не обращая на них внимания, Но это только разодорило мой интерес, и я вопросительно глянула на Чарли. Напомни перед сном, расскажу, шипнула мне она. К этому моменту мы уже стояли на аллее, куда потихоньку подтягивались остальные студенты. Вечерело, и воздух становился всё прохладнее, от чего мы с Чарли зябко ёжились, обхватив себя за плечи. О верхней одежде потеплее в спешке мы совсем забыли. Теперь вот расплачивались за это. Лукрецкий появился не один. Смотри, это же тот же мужик. Толкнуло меня в бок Чарли, с которым он из портала выходил. Точно. Теперь я и узнала этого человека. Что он здесь делает? Ребята, ребята, распределяемся по курсам. Мимо пробежала Каролина, призывая всех к порядку. Организовывание, пожалуйста, сейчас всё начнётся. Я пошла к своим, шёпотом сказала мне Чарли. Я кивнула и тоже нашла глазами своих одногруппников. Девочки помахали мне рукой, и я направилась к ним. Как раз напротив, в другую сторону площадки, расположился пятый курс, и в первом ряду Марк. Мы обменялись улыбками, а следом я заметила Александра. Он стоял чуть в сторонке, облокатившись о спинку скамейки. Будто почувствовав мой взгляд, Александр обернулся и посмотрел на меня. А потом подмигнул, правда, так и не улыбнувшись. В следующий миг статуи на площадке вспыхнули белым светом, словно на них направили софиты, а товсюду послышались возгласы изумления. Вперёд вышел Лукрецкий. Дорогие наши студенты, заговорил он. Понимаю, что все вы несколько удивлены, как в этом году проходит церемония жребьёвки участников турнира времени. Однако в этот раз Немного изменяются и правила самого турнира. Но для начала позвольте представить вам нашего гостя, хотя кто-то, возможно, и знаком с ним. Итак, сегодня на этом событии присутствует замглавы Альянса 12 господин Демир Хадле. Ректор показал на того самого незнакомца. Он же войдёт в состав наблюдателей турнира. Замглавы склонил голову в знак приветствия. В ответ же раздались скупые аплодисменты. Теперь же о правилах, продолжил Роберт. Во-первых, в этом году участников выбирают сами боги. И он обвёл рукой статуи, как в давние времена. Во-вторых, этих участников будет не 12, как обычно, а 24, от каждого мира по два представителя. По аллее пронеслись ошеломлённые шапотки. Студенты явно были растеряны и не знали, радоваться этим изменениям или нет. Один Марк сиял довольной, самоуверенной улыбкой. Ну что ж, перейдём к жеребьёвке, усмехнулся Лукрецкий. Уверен, всем уже не терпится узнать имена тех самых счастливчиков. Ректор сделал призыванный жест рукой, и на центр площадки выкатили прозрачный шар. Внутри него лежали мерцающие листки бумаги, свёрнутые в трубочку. С каждой секундой свет внутри становился ярче. а после вырвался вверх фонтаном искр. Вместе с ним из шара выбросила и часть свитков, и они разлетелись в разные стороны. «Смотрите, они подлетают к статуям!» — громким шепотом произнесла Хильда, которая стояла за моей спиной. Действительно, свитки распределились равномерно и по два зависли у каждой статуи. Всего двадцать четыре, как и участников. «Вот и все!» Лукрецкий развёл руками. Выбор сделан, осталось огласить имена. И он направился к первой статуе женщины в плаще. Взял первый свиток, развернул и зачитал. От мира Амверт в турнире участвует Брендон Шат, третий курс. И ректор открыл второй свиток. Фаяна Голдман, четвёртый курс. В ответ раздались аплодисменты со стороны студентов и преподавателей. Мир, Ливерия. Роберт перешёл к статуе викинга. Первый Оскар Юнт, пятый курс, и Хилда Локен, первый курс. Я, я серьёзно? Хилда от переизбытка эмоций даже стала заикаться. Повезло, поздравляю. Хлопнул её по плечу Фил. "Спасибо". Она выглядела ошарашенной. "Мир, Ракшильд", продолжил ректор. "Клара Тирс, третий курс, и Марк Джонсон, пятый курс". Лукрецкий при этом не мог не ухмыльнуться. "Да!" раздался счастливый возглас Марка, и он исполнил победный танец. Кто бы сомневался? крикнул кто-то со смехом. «Поздравляю!» А это уже Чарли. Реакция Марка вызвала и у меня улыбку, а он в ответ послал мне воздушный поцелуй. Клоун! «Тишина!» призвал Лукрецкий. «Мы продолжаем!» Мир Бирдейс, Лира Вейн и Дик Воуп, оба второй курс. Мир Шагрест, Сильвер Фаст, четвертый курс. И Чарли Старр. Второй курс. Чарли, услышав свое имя, завизжала и запрыгала на месте. Уверена, счастлива она была в первую очередь от того, что оказалась в турнире вместе с Марком. «Мир Даллес», — заговорил дальше ректор. «Виктория Бонд. Третий курс. И Скай Лин. Четвертый курс». О, а вот и еще одно знакомое имя. По выражению лица Скайя не видно, рад он своему участию или нет. Итак, половина героев уже названа, впереди еще двенадцать. Роберт, кажется, уже сам вошел в раж. Мир Силвергон, Жан Дирк и Рита Клиренс, оба с третьего курса. Хм, вот и активистка наша среди участниц. Мир Йоварт, Аридж Дикер, первый курс, Элайза Флёр, второй курс. Рядом ребята стали поздравлять Ориджа, а Хильда пожала ему руку. «Мир Рианджи!» — Лукрецкий остановился у узкоглазого бога. «Участвуют Теона и Тайт Джи, оба пятый курс». Это были брат с сестрой, двойняшки. Среди прочих студентов они выделялись очень смуглой кожей, прибелесых волосах и азиатским разрезом глаз. — Вот только я впервые узнала, что они с мира Рианджи. — Мир Вергус, — огласил ректор, делая шаг к женщине-войну, богине его родного мира и мира Александра. — И у нас участвуют Рэйчел Ливерси, четвертый курс, и Александр Фридман, пятый курс. Сердце ёкнуло, а взгляд устремился на Алекса. Он стоял в тени и ничем не выдавал своих эмоций, лишь глаза чуть сощурились. А Роберт быстро перешел к статуе Бога с кубком. Мир Лирейн, Сара Шель, третий курс, и Питер Романд, четвертый курс, и последний, Террай. На очереди был мой мир. Только бы не я! «Только бы я! Только бы я!» — молил шепотом Фил. Он очень хотел попасть в турнир, просто бредил им. «Стефан Милт, третий курс, и...» «Фил Бэрроу! Фил Бэрроу!» — шептал рядом приятель. «Диана Венедиктова, первый курс». «Меня будто ударили под дых, даже коленки ослабли. Я ведь до конца не верила, что это может произойти. Но почему? За что?» Меня стали поздравлять однокурсники. Хильда обняла, а Фил, бросив «поздравляю», ушел, расстроенно глядя себе под ноги. Потом что-то еще говорил Роберт, но я его едва слышала. Пропустила даже момент, когда всех участников попросили выйти в центр для получения очередного значка. Меня попросту потащила за собой Хильда. Радовался Марк, радовалась Чарли, пытаясь зарядить и меня своим позитивом. Но я все так же пребывала в растерянности. Когда все начали расходиться, я замешкалась как бы случайно, а после подошла к ректору. "В чём дело, Диана?" поинтересовался он, натягивая улыбку. "Я хотела спросить, точнее, попросить", сказала я, собравшись с духом. "Можно мне поменяться с другим студентом? Это Фил Бэрроу, он из моего же мира и моего курса, то есть разницы никакой. Может, он даже лучше и сильнее меня?" "Диана, меня удивляет твоя нерешительность." Ответил Роберт: Твои родители бы не поняли такой трусости. Да, трусости, извини за прямоту. А ты ведь хочешь, чтобы они тобой гордились. Ему всё же удалось пристыдить меня, но желания участвовать по-прежнему не было, только если через силу. И Лукрецкий заметил мои внутренние метания. Хорошо, Диана, тогда я тебе скажу ещё одну вещь. Произнёс он уже без тени улыбки. Этот турнир не просто игра. Если ты пройдёшь его, то у тебя нет. У нас всех появится шанс узнать о судьбе твоих родителей. О чём вы? Моё сердце пропустило удар. Как турнир может повлиять на это? Я не могу пока ответить тебе на этот вопрос, девочка. Я без того сказал лишнего. Просто запомни это и реши. Действительно ли ты готова упустить такой шанс из-за обычного страха и лени? Ты подумай, а потом дай окончательный ответ. У тебя время до понедельника. И Лукрецкий пошёл прочь от меня. Но я уже приняла решение, прямо сейчас. Увы, но его манипуляция удалась. "Роберт", окликнула я ректора. "Я приму участие в турнире". Он обернулся, посмотрел внимательно на меня. "Ты уверена?" И я кивнула. "Уверена". "Я рад". Лукрецкий усмехнулся и больше не оглядываясь, пошёл дальше. В гостиной в этот вечер было шумно. Все обсуждали прошедший отбор, поздравляли участников, делали ставки на турнир. Тина передала из столовой несколько кувшинов с соком и печенье. Поэтому по комнате время от времени разносился звон стаканов. Я же сидела в стороне с Морти на коленях и всё вспоминала слова Роберта о родителях. Что он имел в виду? Может, это действительно была лишь манипуляция на моих чувствах, а я повелась? Но если есть хотя бы призрачная надежда узнать что-то о маме и папе, я готова сделать всё что угодно. Даже победить в этом чёртовом турнире. Ну что, посоревнуемся? Долетела до меня весёлая. Я обернулась, это была Рита. Она подошла ближе и чокнулась своим стаканом с моим. Неожиданно, правда? Да уж. Я неопределенно кивнула и улыбнулась. Я точно не ожидала. — А я ожидал. Рядом вырос Марк. — Ну, про тебя и речи нет, — хмыкнула Рита и тут же испарилась. А я заметила еще и Александра, который тоже остановился рядом. — Я уже весь в предвкушении, — заявил Марк. — Такие любопытные соперники. Придется попыхтеть. И он бросил озорной взгляд на Александра. — Хм. — Хочешь опять заключить пари? — хмыкнул тот. — Проиграешь ведь, только уже дважды. — О-о-о, вижу, кто-то настроен серьезно на победу. Азарт в глазах Марка стал только ярче. — Неожиданно! — Приготовься удивляться дальше, — отозвался Александр с кривой ухмылкой. Я не видела радости в его взгляде, скорее тоску и решимость. Такое сочетание чувств возникает, когда тебе терять уже нечего. Возможно. Возможно, нечто подобное сейчас чувствую и я. Только такой уверенности в победе у меня нет. Конкуренты слишком сильны. Я с трудом представляю, как буду соревноваться с вами. Заметила я с полуулыбкой. Как бы не вылететь в первый же день. «Держись меня!» Заговорщически произнес Марк. «Держись меня!» И всё будет хорошо. Я хочу дойти до финала в приятной компании. И да, с меня тёмный пунш в Дикой роще. Что за Дикая роща? Не поняла я. "Товерна в Элиусе. Послезавтра познакомишься с ней", пообещал Марк. Я хотела возразить, что, в принципе, не собираюсь заглядывать в таверны, как и проводить много времени в Элиусе, но Марка позвал кто-то из однокурсников, и он умчался к нему. Ты вижу, не очень рада участию в турнире. Заметил Алекс, когда мы остались одни. Ты, кажется, тоже, тихо отозвалась я. Он на миг ушёл в себя и проговорил: "У меня нет выбора". Я печально усмехнулась: "Не поверишь, у меня тоже". Внезапно по гостиной разнёсся звук, похожий на гонг, и все сразу притихли. Это оказался комендант с кастрюлей и черпаком в руке. Он ещё раз ударил по кастрюле, призывая к тишине, и сурово напомнил: "Время, видели? У вас 5 минут, чтобы разойтись по комнатам. И как мышки, ни звука, а то разшумелись тут и ж ты. По местам быстро. Потом пройдусь по всем, проверю". Удивительно, но и вы безропотно послушались все, и когда главная стрелка на часах замерла на 11, в гостиной уже никого не было.